Глава двадцать первая «Миа Николь Николь Миттель добавила к сказанному и оглядела холл с милыми шторами в мелкий цветочек и круглым столом у окна. У небольшого камина диван с низким столиком для чайной церемонии. «Рассанна Дервер» — представилась невысокая женщина со светлыми волосами. «Вам стелить в одной комнате или по отдельности?» Я была открыла рот, что желательно по отдельности, но Алекс опередил меня. «У каждого будет своя спальная комната». «Миаджави, мистер Эдевинал, порядочный мужчина!» — радостно продекламировала Рассана. «Следуйте за мной!» Женщина направилась к лестничному проему, ведущему наверх, откуда поочередно открыла двери, находящиеся однопротив друг друга. «Прошу!» — позвала меня Рассана — увидев, что я переминаясь с ноги на ногу у порога. — Николь, твои вещи. Алекс вручил мне рюкзак и скрылся в своей комнате. Я переступила порог и оглядела место, куда судьба забросила меня, решив, что с меня хватит скучной и монотонной жизни. Небольшая комната в светлых тонах с двуспальной кроватью посередине, такими же милыми шторками на двух открытых окнах, откуда залетал теплый ветерок. Туалетный столик рядом с кроватью. И вся эта уютная красота для меня. Нравится. Просто превосходно. Спасибо. Это была комната моей дочери, пока она не вышла замуж. Располагайтесь, Моджия. Рассана снова перешла на незнакомый язык. Женщина развернулась и направилась к двери. Простите, я остановила Рассану в дверном проеме. Что значит «Миа Моджия»? Женщина улыбнулась уголками губ. «Означает моя девочка. Мистер Редевинал очень красивый дракон и замечательный мужчина. К но я вас приглашу!» Пропела довольным тоном женщина и вышла из моей комнаты. Вот так превратности судьбы. Только вчера я сетовала на свою скучную жизнь, в которой прямо приходилось бороться, чтобы не оказаться на самом дне. А сегодня я чудо в каком прелестном платье, в замечательном месте. Домик мадам Дервер был милым и уютным, а впереди маячила перспектива стать женой влиятельного мужчины или дракона. Вся эта магия с двойной сущностью Марселя немного пугала меня, и меня частенько посещала мысль, что же первоочередно – дракон или мужчина? Или нет первоочередности, и обе сущности вплетены друг в друга? Я сняла накидку и повесила ее в шкафу, встроенном в стену. Туда же сложила свои вещи, которые пока здесь не нужны. Но выбрасывать я их не собираюсь. Мой выходной пуховик стоил мне половины зарплаты. На туалетном столике я разложила свою косметику и скудный набор заколок, которые я прихватила с собой. Присев на кровать, попробовала мягкость матраца. В дверь постучались, и в комнату вошла симпатичная девушка. «Здравствуйте, мадам Миттель!» Девушка поставила вазу с полевыми цветами на столик у окна, а на стул положила длинный бордовый халат. «Мадам Дервер сказала занести вам банный халат. Если что-то понадобится, можете меня звать. Я прилечу в ту же минуту. Мое имя Латта!» – прощебетала совсем юная девушка, прежде чем скрылась за дверью. В дверь постучали снова, и после моего ответного «Войдите!» на пороге появился Алекс. «Нам кое-куда нужно наведаться», — коротко и неясно пояснил цель визита. «Приглашение?» — тут же предположила. «Портной, тебе нужна выходная одежда для маскарадного бала». Я оглядела свое платье, которое было просто изумительным. Я думала, что это будет платьем для бала. Приподняла бровь и провела рукой по складкам платья. «Тебе без сомнения этот цвет к лицу». Но чтобы Марс заметил тебя из множества прелестных дам на балу, нужно быть слегка поярче. Тебе виднее. Я поднялась с кровати и, набросив на плечи бежевую накидку, вышла в коридор в сопровождении мужчины. Слегка поярче. Возможно, Алекс прав, чтобы привлечь внимание такого импозантного мужчины, нужно подчеркнуть свою огненную внешность. Вы на прогулку? Приметив нас в холле, спросила Рассана. Женщина собирала цветы в вазоне на столе у окна, один из которых уже стоит в моей спальной комнате. И цветы нежно-голубого цвета источали тонкий цветочный аромат по всей спальной комнате. Погода прекрасная, поэтому я хочу показать своей невесте Давос. О, отличная идея! Недалеко от нашего дома разбит прекрасный парк. Советую прогуляться по нему. Гран-Пли Дашан завез туда диковинных птиц. «Ме-бурхет!» — всплеснула руками женщина. «Красивущие! Но только как откроют голос, хочется бежать от них!» Мы вышли из двора дома мадам Дервер и неторопливо зашагали по мостовой широкой улочке. Солнце ярко светило и было даже немного жарко в моей накидке, хотя она была из достаточно легкого материала. Как только мы вышли, Алекс сразу же положил мою руку на изгиб своего локтя. Я мысленно улыбнулась на такую настойчивость от мужчины, но виду не подала. В моей жизни не хватало мужского внимания, какого я сейчас получала в полной мере. Без очевидных пошлых замечаний и щипков по пятой точке, без предложения согреть чью-то постель за определенную благосклонность. Я скользила взглядом по декоративным плодовым деревьям, ветки которых колыхал ветерок, и вдыхала пряный аромат этого места. — Здесь так всегда вкусно пахнет? — спросила у Алекса, который в очередной раз поклонился проходящей мимо паре. — Похоже, что мужчина достаточно известная личность. — Как его там? — Дарт Алекс Ридевинул. Я запомнила полное имя своего спутника, которое произнес Шервуд при встрече. — Сейчас такое время, когда все цветет. — Амвель. — Амвель. Повторила новое для себя определение. «У вас это весна», — пояснил Алекс. «А дальше?» «Совсия — время, когда все зреет и дают плоды. Тарг снежный холодный. Но в некоторых Герольдах холодно, даже когда Совсия сменяет Амвель». «Немного похоже на земную смену времен года, но со своей особенностью». «Твой Герольд такой же цветущий?» Луговые поля пахнут свежей травой, и каждый новый день расцветают новые и новые. А ветер разносит этот цветочный коктейль на миль Высокая трава колышется в такт, порывов ветра, а белые облака несутся, цепляясь за пики гор, у подножия которых стоит мой дом. Я хотела было спросить, кто ждет Алекса в этом доме, но решила, что это будет лишним. У домика со стеклянными витражами и красочной вывеской Алекс открыл дверь и остановился, пропуская меня внутрь. Я оглядела помещение, и внутренне замерла от восхитительной картины. Просто рай для маленькой модницы. Платье, банты, шляпки, ленты, накидки в широкой цветовой гамме. Мой взгляд поплыл по необычным украшениям в виде гребней, инкрустированных камнями а тонкие кружевные перчатки просто божественны. Как любая женщина, я пришла в восторг, рассматривая чудесные наряды.